Велора проснулась от тихого стука, вскинулась на постели и замерла, в г л я д ы в а я с ь в темноту. Тихо, так тихо, что даже не зашуршала о т к и н у т о е о д е я л о опустила ноги на пол, протянула руку к прикроватному столику, взяла с него обнаженный меч и в несколько нечеловечески стремительных шагов скользнула к двери. Вздох, и ее левая рука уже лежит на деревянном засове, а правая напряженно сжимает оружие с пока еще опущенным клинком. Будничным голосом спросила вампирша, чувствуя, как в животе тугим узлом сжимается ледяной ужас. Слишком быстро в этот раз. Она думала, он не придет дольше. А прошлая победа далась так тяжело, что до сих пор ныла от боли все тело. р и э л ь Девушка застыла, не зная, как поступить. Ангел ей понравился, а Ви привыкла доверять инстинктам. Но он чем-то обидел Кэс, которая стала почти подругой. Что тебе? Не слишком гостеприимно спросила хозяйка покоя, не торопясь открывать. За солью пришел. В его голосе звучал искренний смех, не имевший ничего общего с издевкой. Сама не зная почему, о задаченная претендентка открыла. Ночной гость окинул ее быстрым взглядом, настороженное лицо, измятая одежда, побелевшие от напряжения пальцы на рукояти грозного оружия. Если соли нет, может прогуляемся? Это было настолько странно, его шуточка про соль, доброжелательность, столь редкостная для ангелов, что Вилора на мгновение растерялась. А если она есть? Тогда бери и пошли, ухмыльнулся он. Ну или можешь продолжить спать безмятежным спокойным сном с мечом в обнимку. В зеленых глазах отражалась насмешка, словно ангел знал, что в е л о р уже очень давно не спит безмятежно. С тобой т о мне ничего не грозит, хмыкнула она, убирая меч в ножны. Ты же просто адепт добра и света. Нет, последовал беспечный ответ. Странный гость п о с т о р о н и л с я пропуская недоверчивую собеседницу вперед. Я очень коварный злодей с черной душой, но поверь, тебе нечего опасаться. Последний светозарный красавец, говоривший мне нечто подобное, до сих пор выковыривает из физиономии ногти. Доверительно сообщила девушка, гадая, зачем потащилась ночью гулять с плохо знакомым мужиком. У мизра всегда были проблемы с языком и руками. Сокрушенно покачал головой а н д р е э л ь и подхватил спутницу под локоть, увлекая за собой. Они миновали несколько коридоров и галерей, прежде чем вышли к широкой залитой лунным светом лестнице. Прокатимся? По м а л ь ч и ш е ч ь и узкая ладонь указала на двух нетерпеливо горцующих у подножия лошадей. Вампирша медленно повернулась. А если откажусь? Он пожал плечами. Я истеку кровью из сердечных ран, любимая. С этими словами ангел направился вниз. Вилора нерешительно стала спускаться следом. Она еще переминалась на последней ступеньке, а обитатель Антара уже был в седле. Ты что такая колючая? – спросил он. На в е ч е р е у Левхо э т а была веселая, а теперь завязывай уже надоедает. Развернув коня, Ангел направил его вниз к городским в р а т а м Ты куда? Вампирша стремительно вскочила в седло и догнала наездника. Нам запрещено выезжать за пределы столицы. у г у Что м г у Меня убьют, если узнают. Возмущалась она, не поворачивая впрочем обратно. Кэс это не остановила, улетела к Амону без всяких сомнений. Хитро усмехнулся Ангел. Неужели ты трусливее человеческой девчонки? Удар достиг цели. Спутница фыркнула, пришпорила коня, но тут же засмеялась. А ведь уже давно не маленькая. Вот ведь скользкий тип. Миролюбиво хмыкнула она, осаживая лошадь. Зато обаятельный. Подмигнул п о д с т р е к а т е л ь и без всякого перехода спросил. Он тебя часто донимает. Улыбка собеседницы поблекла. Справлюсь. Насколько я знаю, он слова нет не понимает. Рейль хмыкнул, когда Ви поморщилась и в к р а т ч и в о сказал: "Могу помочь". Как? Он мой проводник. Но в напряженном голосе сквозила надежда. м и з р а э л ь Нет, к о л ю ч к а Он тебе не проводник. Ангел направил лошадь к вратам. Ты едешь или так и будешь стоять с отвисшей челюстью? Вампирша закрыла рот и пришпорила коня. Тот легкомысленный повес, а который невинно флиртовал с ней на вечере, и этот дерзкий насмешливый и с т о ч а ю щ и й скрытую силу мужчина, неужели один и тот же? Кто ты? – спросила она, даже не понимая, что задает первый за весь вечер верный вопрос. Так тебе нужна помощь или нет? Как ты узнал? И чем можешь помочь? Не понимаю. Только сейчас она заметила, как далеко они уже отъехали от города. В нескольких шагах тихо шумела черная громада леса. Спутник придержал коня и спешился. Это было не трудно. Он протянул руки и легко, словно всю жизнь только этим и занимался, снял девушку с седла. Был бы он твоим проводником, тебя не охранял бы демон. А Мизра давно бы свое получил, еще пока ты в отключке была. С чего же ты думаешь, что он не получил? в е л о р а н а приглась, понимая, что собеседник не торопится убирать руки с ее талии. А ему одного раза хватает, чтобы перегореть. Шипнул ей на у х а Риель и тут же отстранился. Идем, здесь тебя никто не тронет. Он невозмутимо взял ее за руку и повел прямиком в чащу. Вампирша б е з р о п о т н о подчинилась, словно околдованная. Будто всю жизнь вот так ходила с ним, рука в руке по н о ч н ы м дебрям. Знаешь, чем хорош лес? Тихо спросил ангел и тут же сам ответил: он живой, дышит, слушает, понимает. д е м о н ы это чувствуют. Для них даже самые дремучие дебри родной дом. На да что там дом? Колыбель. А вот у нас обитатели Антара с этим сложнее. мы все эти кущи не любим, и они нам в общем-то отвечают полной взаимностью. Ты знаешь, что мы никогда не ходим почаще в одиночку. Самостоятельно выйти не сможем, деревья не выпустят. Я много столетий пытался добиться от них хотя бы крупицы того доверия, к а к о е оказывается демоном, а это, поверь, очень непросто. Риель подошел к огромному раскидистому вязу, провел рукой по шершавой коре. Вилора едва сдержала изумленный вздох, когда увидела, как ветви могучего дерева дрогнули и ласково скользнули по лицу ангела б у д т о погладили. А раньше меня в лучшем случае закидывали сухими ветками. Усмехнулся а н д р е э л ь Но спасибо, другу, научил, помог. А я в свою очередь помогу тебе. Ты хочешь заманить его в лес? Севшим голосом спросила девушка. Думаешь, я поверю, будто один ангел поможет извести другого? Ты что считаешь меня совсем бестолковой? Нет, к о л ю ч к а ты очень толковая, поэтому я тебе и помогу, ответил он, поглаживая мягкие зубчатые листья. У нас с Израилем свои счеты. Спутница задачилась, хлопала глазами и молчала. Ангел насмешливо спросил: Ты ведь не думаешь, что я строю из себя дурака, потому что мне это нравится? в а м п и р ш а выпалила. А если я скажу Левхойту, что ты далеко не такой тюфяк, каким тебя все считают? В ее голосе звенел страх. А если я скажу Левхойту, что ты выехала за пределы столицы? Поинтересовался а н д р е э л ь Все равно не понимаю, зачем ты мне помогаешь. Не мучайся, тебе и не нужно понимать. Пользуйся тем, что наши цели совпадают. Я не люблю Мизру, да и тебе он не очень нравится, так что... Ты хочешь заманить его в лес? Снова спросила Ви. Нет, в лес его заманишь ты, а я лишь сделаю так, чтобы он из него не вышел. Что касается причин моей помощи, я очень... Ангел мягко п р и т я н у л к себе вампиршу. Очень хорошо знаю м и з р а э л я и не хочу, чтобы такую милую колючку сломали. А что взамен? уже не пытаясь вырваться, спросила она. Когда придет время, поможешь мне? Ничего страшного, может тебя даже и просить не придется. Заговорщик осторожно убрал с со алба сообщницы выбившуюся прядь волос. с о г л а с н а Вот и прекрасно. С этими словами он отпустил ее и спросил, как ни в чем не бывало. Спать хочешь? Да, растерянно ответила девушка. Да что с ней такое? Почему? Веки отяжелели. Вампирша мягко села в траву. Поспи, я по караулю. Завтра соревнования. р е л л присел рядом, опёршись спиной о ствол вяза. Ты должна выиграть. Глядя на спящую девушку, он мечтательно улыбнулся, предвкушая скорую встречу с Мизраэлем.